Память святых священномучеников Иоанна и Иакова. Святые Иоанн и Иаков были первой епископом, а второй пресвитером при Сапоре Персидском. Они многих привели к благочестию, за что были схвачены царем и преданы различным скорбям и мукам. После мучения они были усечены мечом.